Дегустатор. Болезнь моего сына заставила меня уехать на юг. Я почти год жил на берегу моря в Вильфранше. По приезду моёму в Париж Шалепин приехал ко мне на Рю де Револю и позвал меня к себе обедать. За обедом, когда все ушли, он вынул из кармана ключик, куда-то вышел и вернулся с пыльными бутылками старого вина. Вот видишь ли, вино, хорошее вино. Мы сейчас выпьем. Я покупаю эти бутылки в разных местах. Это вот четыреста пятьдесят франков, а это двести пятьдесят, а это триста. Посмотри, какая история. Он приказал слуге позвать кого-то. Через мгновение в комнату вошел небольшого роста француз, плотный, с черными усами. Бутылки откупорили. Шаляпин налил ему из одной бутылки немного вина в стакан. Тот взял, пригубил вино и сказал: "Бордо 1902 года, Шато Ларосс". Шаляпин вынул из кармана бумагу и посмотрел в неё под столом. "Верно?" Тот же повторился с другими винами. Шаляпин удивлялся. И налив мне и себе по три стакана вина из разных бутылок, сказал: Эй. Когда я выпил одно, другое, то он спросил: "Какой лучше?" Все вина были прекрасны. "Как будто это лучше всех", сказал я, показав на бутылку. "Вот они, верно. Это самые дешёвые". Постой, я сам, кажется, спутал. Он опять налил вина французу Дюгустатру, и тот определил цену каждой бутылки. — Это черт знает, что такое, — кипятился Шаляпин. — В чем дело, не могу понять. Я ведь тихонько покупаю, в разных местах. Как же он узнает? Смотри по списку, ведь верно. Понимаешь, я до этого дойти не могу. Когда мы, закусывая сыром, кончили вино, Шаляпин повеселел. — Послушай, еще не поздно, — сказал он, — пойдем куда-нибудь. Мы захватили с собой дегустатора и поехали. Дегустатор привез нас в небольшой ресторан и что-то сказал хозяину. Подали старый шартресс. Бутылку откупорили, точно священно действуя. Присутствовали и хозяин, и гарсоны, жена хозяина и дочь. Первому налили шаляпину. Попробовав, он посидел некоторое время с открытым ртом и сказал, да, это шартресс. Видно было, что он желал показать себя знатаком, богатым человеком. Шертес стоил дорого. "Феди, сказал я, ты должно быть очень богат, прежде ты не тратил деньги. А ты знаешь, я действительно богат. Я в сущности хорошо не знаю, сколько у меня всего, но много. Ты знаешь ли, если продать картины из моего дома, дадут огромную цену."